Двадцать пять бой с воздушным кораблем. На горизонте показалось облако дыма, оно быстро разрасталось. Канонерка, направлявшаяся к югу, и летящий на север воздушный корабль, сразу увеличивший свою скорость и свернувший крылья, быстро приближались друг к другу. Сквозь дительную трубу можно было уже различить очертания морского корабля. Судя по вымпелу, это было военное судно. Теперь воздушный корабль был уже замечен с канонерки. Он спустился и на высоте ста метров над поверхностью моря стремительно понесся навстречу сторожевому. Оттуда показалось облако дыма, и над водой прогремел пушечный выстрел. Можно было уже разглядеть флаг. Это англичане, сказал Эль. Они требуют, чтобы мы подняли наш флаг. Хотя на марсианских воздушных кораблях обычно не было флагов, но при дите возможность подобного случая избежания всяких осложнений такой флаг был на спех изготовлен по образцу в знаме Соединенных марсианских штатов. Это был черный треугольник, в середине которого ярко удерживался большой оранжевый круг. Флаг был поднят, но корабль продолжал свой полет. Эрл хотел остановить его только тогда, когда они поравняются с канонеркой. На всякий случай они поднялись на большую высоту. Эрл в зрительную трубу следил за тем, что происходило на палубе английского корабля. Пленные марсиане находятся во всяком случае в закрытом помещении, сказал он. Корабль приготовился к бою. Кажется, нас хотят обстреливать. Не лучше ли нам остановиться? Как вооружено военное судно, спросил Илья. Насколько я понимаю, это так называемый минно-таранный крейсер. Таранный и торпетный, разумеется, опасность нечего, но 25-сантиметровая пушка на палубе орудие весьма страшное. Она заряжается гранатами, вес которых не менее трети веса всего нашего корабля. Один такой снаряд разобьёт нас вдребезги, если он у нас попадёт. Но как ты видишь, мы уже на высоте 800 м. Страшный грохот прервал его речь. Гигантская орудия капитана Кесвика заговорила, но снаряд полетел значительно ниже воздушного корабля, не причинив ему никакого вреда. "Положение не так опасно", сказал Илья. "Если бы мы даже и были на линии огня, мы могли бы принять снаряд, потому что масса нашего корабля втрое больше массы этого снаряда. Он сообщил бы кораблю скорость не более 200 м, а в этом для нас нет ничего необыкновенного". Илья с удивлением посмотрел на него. То есть я разумею, что так будет в том случае, если мы уловим толчок. Но ведь снаряд нас раздобит. Не беспокойся. Нужно только быть внимательным. А теперь начнем переговоры. В знак дружбы и мира марсиане выкинули большой белый флаг. Вслед за этим воздушный корабль не меняя вертикального направления стал спускаться к военному судну. Сначала быстро, потом медленнее, пока не остановился на высоте пятидесяти метров над верхушками мачт. Команда судна состояла из храбрых моряков. Но при виде спускающегося воздушного корабля у всех заколотилось сердце. Что если эти чужестранцы окажутся предателями? Им стоит только кинуть динамитную бомбу, и все мы погибнем, ведь мы беззащитны, думали моряки. Но если бы воздушный корабль хотел начать враждебные действия, то зачем же спускаться? Ему было бы удобнее сделать это с высоты. Кесив мрачно насупившись, стоял на капитанском мостике. Вдруг он вздрогнул. Слышатый парус сосёк оклик на английском языке. Кто вы? В рупор спросил Кесвик. Эль попробовал объясниться. Воздушный корабль не преследует никаких враждебных целей. Он является собственностью того государства, чьи подданные в качестве пленников находятся теперь на английском корабле. Они жители планеты Марс, и были с северного полюса, где марсиане основали колонию. Обоих их несправедливо держат в плену. Они не только не нападали на англичан, а наоборот вытащили моряков, упавших в пропасть. Воздушный корабль хочет только одного освобождения пленников. Пусть их высадят где-нибудь поблизости, и корабль заберет их. Кроме того, желательно узнать, не имеет ли английское судно каких-либо известий о немецкой полярной экспедиции Торма. Капитан Кесвик ответил, что пока никаких следов экспедиции не найдено. Что же касается освобождения пленников, то честь не позволяет ему уступать в какие бы то ни было переговоры, пока его судно находится под угрозой воздушного корабля. Пусть командир спустится к нему на борт, ему гарантируется беспятственное возвращение. Наступило молчание. На обоих кораблях происходило военное совещание. Иль, недолго думая, хотел уступить желанию капитана, Эл решительно воспротивился этому. Ты ему не доверяешь, спросил Иль. Нет, ответил Эл. Слово своё он, конечно, сдержит, но уступая его желанию, мы по понятиям людям тем, что мы признали бы, что подчиняемся приказу английского военного корабля. в окамере англичан от этого только возросло бы и переговоры были бы затруднены в данном случае мы должны рассмотреть наш корабль тоже как военное судно уж будет так но нужно ли нам держаться на доближском кораблём если это положение тревожит капитана я спустился только для того чтобы иметь возможность вести переговоры нам ничего не стоит в любой момент занять тоже положение но к чему нам это грозить уничтожением судна я не стану так как всё равно я не выполнил бы этой угрозы Да к тому же люди сами сообразят, что я не могу пустить их к ко одну, хоть скоро среди них находятся наши товарищи. Эль в Рупор крикнул англичанам, что воздушный корабль спустится на некотором расстоянии от них. На корабле находится видный представитель марсианского правительства, который не считает нужным представляться капитану. Поэтому пусть капитан либо сам пожалует на воздушный корабль, либо назначит место встречи на берегу. А впрочем, всего проще будет, если капитан доставит обоих марсиан на берег. Воздушный корабль не замедлит удалиться, как только он подберет пленников. Не дожидаясь ответа, Иль направил корабль к берегу. Английское судно тем временем остановилось и стояло теперь совершенно неподвижно. Против него на расстоянии одного километра спокойно парил воздушный корабль. Но теперь-то капитан Кесвик меньше, чем когда-либо намерен был выдать пленников. Он не мог отказаться от чистолюбивой мечты доставить эти странные существа в Лондон. То, что на Марсе знали английский язык. Интересовались немецкой полярной экспедицией в конце концов. Поразило его не больше, чем сам факт существования воздушного корабля. Кесвик выслал на шлюпке офицера, чтобы тот у рупор передал марсианам его приказание. Воздушный корабль должен спуститься, вся команда без оружия должна отойти от корабля на расстоянии тысячи шагов. Если это не будет исполнено до того, как шлюпка опять вернётся к судну, Кесвик прибегнет к насилию. Или ответил, что ему будет очень неприятно, если он со своей стороны должен будет также прибегнуть к насилию, чтобы освободить своих товарищей. При малейшем проявлении враждебности со стороны англичан он окажется вынужденным сделать корабль небоеспособным. Если пленникам будет нанесена какая-нибудь обида, то за это капитан, офицеры и вся команда судна ответят жизнью. Офицер произнёс с усмешкой этот ответ. "Мы с ними поговорим на более понятном языке", сказал тот. Воздушный корабль находился в полной неподвижности. Более удобной цели для 25-сантиметрового орудия нельзя было и выдумать. Промахнуться было невозможно. Эль увидел, что она на канонерке, как только шлюпка причалила, точас навели орудие. "Мы пропали", крикнул он Илью. Илья уже принял нужные меры, он не сводил глаз с жерла пушки. "Ежись покрепче, ничего не бойся", сказал он, обращаясь к Эльлю. Он взялся за рукоятку отталкивающего аппарата. С момента выстрела должно было пройти около двух секунд до того, как снаряд долетит до воздушного корабля. Или этого времени было вполне достаточно. Вот на канонерке сверкнул огонь, губительный снаряд был пущен. Эль почувствовал, что судорoga свела ему горло, но он верил в силу Нуме. Исма уже давно по его просьбе удалилась в каюту и, к счастью, не знала, как а им грозит опасность. Как только на канонерке сверкнул огонь, Эль повернул рукоятку отталкивающего аппарата. Воздушный корабль получил сильный толчок и понёсся с шумом рассекая воздух. Сзади, приблизительно на середине расстояния, отделяющего корабль от канонерки, раздался оглушительный взрыв. Граната, точно ударившись о какую-то крепкую и невидимую стену, разрывалась в воздухе, а осколки не полетели дальше, а упали прямо вниз в воду, и море вспенилось под их ударом. В тот же мгновение воздушный корабль развернул крылья и круто повернул назад. Не прошло и десяти секунд, как он уже был за канонеркой и спустился вровень с середины ее мачт. Ильфтарично повернул рукоятку аппарата, и железные мачты сломились, как соломинки, срезанные острой косой. Точас же они были подхвачены вихрем, который смял их с канонерки, пронес около ста метров по воздуху и швырнул в море. На палубе ничего не было поломано. Могучая воздушная волна только сшибла с ног всю команду и сильно качнула канонерку. Англичане не успели ещё вскочить на ноги, а воздушный корабль после крутого поворота уже поднялся на высоту 1000 м и спокойно парил над самой канонеркой. Иль только хотел показать действие своих орудий. Он снова собирался спуститься, чтобы вступить в новые переговоры, но взбешённые враги стали обстреливать его из ружей, не задумываясь над тем, что их пули угрожают им самим. Очевидно, нельзя было обойтись без человеческих жертв. И для того, чтобы добиться выдачи пленных, нужно было привести канонерку в полную непригодность. Или мог бы направить волну отталкивающего аппарата на английское судно и подгнать его к любому месту берега. Но ему не хотелось прибегать к этому. Он не собирался повредить канонерку настолько, чтобы она стала совершенно непригодной для продолжения пути. Поэтому он ещё раз попробовал вступить в переговоры и с этой целью снова выкинул белый флаг. Хотя Эль и утверждал, что эта предупредительность будет неправильно истолкована. Чего хотят эти негодяи? В ярости восклицал капитан, но всё-таки велел прекратить стрельбу. Воздушный корабль опустился. Когда они приблизились настолько, что можно было уже переговариваться в рупор, Эль спросил: «Согласны ли они теперь сдаться?» «С вами пиратами не может быть никаких переговоров», — ответил Кесвик. «Прежде чем я спущу флаг, я взорву свой корабль вместе с вашими миленькими братьями. Мы не требуем, чтобы вы спускали флаг», — гласил ответ. «Мы удовлетворимся, если вы высыдите пленных на берег, но наше терпение уже приходит к концу». Если в течение 10 минут вы не спустите шлюпки с нашими соотечественниками, то берегитесь. Всё, что вы видели до сих пор, было сделано только в виде опыта. Убирайтесь к чёрту, стреляйте по этим собакам, закричал разъярённый Кесвик. Но воздушный корабль уже унёсся ввысь. Через несколько секунд он уже был на расстоянии километров от канонерки, которая на всех парах двинулась к югу. Так как Иль не хотел терять времени из-за того, что канонерка удалится от берега, он решил прежде всего её остановить. Корабль поднялся на такую высоту, где ему уже не угрожал обстрел, иль направил отталкивающую волну так, чтобы она достигла морской поверхности недалеко от того места, где находилась канонерка. Море забурлило, точно поглощая и рухнувшую гору. На этом месте вздыбился огромный вал и разошёлся кругами. Английское судно было вынуждено изменить свой курс. След за этим второй отталкивающей волной был вызван новый вихрь. И таким образом марсиане заставили своего противника двигаться в том направлении, какое им было угодно. Скорее вся поверхность моря была взрыта точно бурей, и канонерка с большим трудом держалась на этих бешенных волнах. О стрельбе при такой качке не могло быть и речи, а между тем десятиминутный срок уже давно прошёл, и ль дал время англичанам обогнуть утёс, чтобы войти в более тихие воды. Тут -то он и поджидал урага. Капитан, очевидно, уже понял, что ему не уйти от воздушного корабля, но был слишком упрям, чтобы уступить. Воздушный корабль спокойно парил, поджидая канонерку, и тщательно следил за всем, что делается на ее палубе. Иль полез же и тем, что его рупор доносит слова за тысячу метров, дал знать капитану, что если приказание не будет исполнено и на этот раз, то он ударит прямо в канонерку. Судно повернуло и остановилось. Марсиане думали, что там собираются спустить шлюпку, но этот манёвр был лишь приготовлением к стрельбе. Неожиданно для марсиан сыркнул огонь выстрела. Расстояние было мало для того, чтобы они могли рассчитать действие отталкивающей волны. Волна была пущена точно же, но была слишком сильна, и воздушный корабль со страшной силой был откинут назад. Все находящиеся в нём были сброшены со своих мест. Исмас вскрикнула и смертельно побледнев ухватилась за стену каюты. К счастью, она не получила никаких повреждений. Воздушный корабль стал опять по слушен рулю, замедлил полёт и, обписав широкую дугу, снова расположился в 8 километрах от кононерки, над утёсом, откуда было видно всё, что делается у англичан. Кононерка имела жалкий вид. Под действием слишком сильной отталкивающей волны снаряд разорвался, но его осколки упали не в море, а прямо на палубу. Часть команды и сам капитан были ранены. Затвор орудия был сорван. Густой дым валил из разрушенной трубы. Иль отложил зрительную трубу. Ивы леса стало суровым и мрачным. Как это ужасно, сказал он. Я сделал всё, чтобы избежать кровопролития, и то, что случилось сейчас, произошло не по моей вине. Внезапность нападения лишила нас возможности рассчитать силу отражения. Люди безумны, он погрузился в глубокую задумчивость. Потом он сказал: "Итак, вот она, наша первая встреча с людьми, братание планет. Я по-другому себе это представлял. Я слышал, что люди назвали нашу планету именем бога войны. мы хотели принести людям мир, но кажется, соприкосновение с этим диким родом возвращает нас к временам варварства. Да не будет это встрече предзнаменованием, но теперь уже отступать не приходится. Не следует делать общих выводов из единичного случая. Он обернулся к Исми и посочувствовал ей в том, что её путешествие началось с такими страшными событиями. Эль собрался было перевести Исми его соболезнование, но тут марсианин, стоявший на вахте, доложил: "Они спускают шлюпку". Действительно видно было, как оба мерсианина были спущены в лодку, которая направилась к берегу. Англичане причалили к берегу маленькой бухты, покрытому ледяными клыбами. Они вытолкнули пленных на льдину, потом подавая сигнал выстрелили в штилле воздух и вернулись к канонерке. Ильтотч приказал спустить воздушный корабль, чтобы подобрать товарищей. Путь был недалёк, но как раз перед бухтой стояла канонерка, и надо было обогнуть её на большом расстоянии, чтобы не подвергнуться снова обстрелу. Освобождённые пленники находились в жалком состоянии. Правда, они не были связаны, но они были измучены восемнадцатичасовым пребыванием в земной атмосфере, голодом и дурным обращением во время боя и последней переправы. Опечалинен или отвернулся, когда узнал, к какому обращению они подвергались. Англичане наказаны жестоко, но по заслугам, подумал он. И всё-таки в сущности они не виноваты в своём заблуждении. А теперь вперед к полюсу, можно было долететь туда в полтора часа. Корабль поднялся, но рулевой заметил, что обе стороны корабля не одинаково диаболичные. Он обратил на это внимание Илья, но досказать сюда причины сразу не удалось. Тем временем они уже миновали скалистый берег. Корабль развернул крылья и понесся по направлению к северу. Вдруг что-то резко ударило о крылья корабля. Выше, воскликнул Илья, выше и скорее! Занятые летательным аппаратом и спасенными товарищами марсиане почти забыли об англичанах. Расстояние, разделявшее их, было так велико, что марсиане считали себя вне опасности. Англичане же, заметив, что корабль удаляется, поставили в него в догонку на обойсь несколько пуль из своих дальнобойных ружей, и некоторые из них достигли цели. Выше раздалась команда. Но когда, соответственно с этим, был приведен в действие диаборический аппарат, корабль вдруг плел на бок. Благодаря неправильному положению крыльев, он описал в воздухе спираль, которая заставила её вернуться назад и снова попал в область обстела. Пришлось уменьшить диабаричность с правой стороны, так как с левой стороны она значительно ослабла. Правда, корабль ещё парил, но опускать и поднимать его можно было только очень медленно и с большой осторожностью. Наконец показался полярный остров Ара, и корабль медленно опустился на его крышу. Чрезвычайно утомленные сошли путешественники с корабля и были встречены радостными приветствиями жителей острова. Исма была оставлена на попечение жены инженера Ра, которую приняла ее самым приветливым образом. Ранее, чем спуститься по лестнице в жилище астуви тян, Исма окинула взглядом окрестности, желая угадать то место, куда спустился парашют воздушного шара. Потом она протянула руку Эллю. Она хотела что то сказать, но не находила слов и только взглядом поблагодарила его. Около суток прошло уже после прибытия Исмы на остров, и предполагавшиеся розыски ее мужа все еще не начинались. Как страшно она не стремилась начать их, но время все-таки проходило незаметно, так как она была поглощена новыми впечатлениями. Благодаря присутству Элли она не робела в этой чуждой ей обстановке. Зальтнер, Зе, Ла и Фру уже были на Марсе, но многие из оставшихся марсиан могли говорить с ней по-немецки, так, например, инженер Ра, его жена и врач Хиль. От них она услышала много интересного о Марсе, а также узнала много трогательных подробностей, касающихся судьбы товарища её мужа. В обычный час все уже собрались в приёмной комнате, где Исми и Эллиу были теперь отведены места, предназначенные прежде для Грунта и Зальтера. Как вдруг с озабоченным видом вошёл Элли. Исми испуганно поглядела на него. Что случилось, воскликнула она? Мужайтесь, дорогой друг. Гуга? Нет-нет, о нём мы ничего не узнаем. Но начать розыски сейчас невозможно. Почему же? Воздушный корабль получил серьезные повреждения. О господи! При вторичном отражении английского снаряда диаборический аппарат от чрезмерного давления воздуха сильно пострадал. Кроме того, шальной ружейная пуля повредила дифференциальный регулятор. При осмотре оказалось, что здесь починить корабль невозможно. Разобранный аппарат должен быть отправлен на Марс в мастерские и только там его можно будет восстановить. К сожалению, маленькая воздушная лодка теперь непригодна для полета. Мы должны отказаться от розысков. Исмацепинела, мой бедный муж, беззвучно сказала она. Не убивайтесь так о нем, попытался утешить ее Эль. Он, наверное, благоволучно вернется домой и может быть раньше нас, нерешительно добавил он. Исма внимательно посмотрела на него, потом закрыла лицо руками и, наконец, без силно уронив их, спросила: Мы не можем вернуться? В этом году это невозможно. А я то? Я думала, что восемь дней. О, как я была глупа, что я наделала своим упрямством. Эль предупреждал нас о возможности такой случайности. Исма тихо плакала, Эль полный безнадежности сидел рядом с нейю. Что же теперь будет? Наконец спасила она. Нам остается только одно — отправиться на Марс вместе с Илем и Ра. В будущей весной мы вернемся с новыми воздушными кораблями, а теперь надо вооружиться терпением. На Марс, как в бреду прошептала Исма. Потом она усталой подошла к Эллию, подавляя свою муку, она протянула ему обе руки. "Доверься мне", сказал он. Они посмотрели друг другу прямо в глаза. "Я сделаю всё, что вы потребуете", ответила Исма. "Я сама виновата в своей судьбе, а теперь наступил час расплаты. Будем ли мы на Марсе или на земле, ничто не изменится между нами".